Раздел тридцать седьмой. — Что за черт? Где я? Как я сюда попал? Я выглянул в окно — синее небо, солнце, деревья, покрытые листьями. Но сейчас же январь. Как такое может У меня болела голова, но не с похмелья. Я поднял руку, чтобы ощупать ее и... Ай, я что-то ею задел. Я перекатился на другой бок и увидел профессора Лоркентина. Он выглядел так, будто его долго избивали. Я уставился на него, по-настоящему уставился, не сводя взгляда с его лица. Проклятый его рот. Придурок, коротко и ясно. Помеха. Это было так очевидно, такие как он не должны появляться на свет, пустая трата молекул кислорода. Я не был уверен точно почему, но но это не имело значения. Пришло время что-то с этим сделать. Увидев, что Джим зашевелился, Мена подхватил хоккейные шайбы и встал. Но студент, по-прежнему лежащий на полу, выбросил руки вперед и сильно потянул его за лодыжки. Мена потерял равновесие, опрокинулся назад и хлопнулся на пол. Одна шайба вылетела из руки, хотя вторую ему удалось удержать. Джим поднялся, отряхнулся и оглядел помещение. Он заметил бейсбольную биту и поднял ее оттуда, куда она упала. Потом недоуменно ее осмотрел, будто видел в первый раз. Однако затем он повернулся и, схватив ее обеими руками, двинулся к Менна, который все еще лежал на спине. Менна перевернулся на бок, его тело при этом снова пронзила боль. Потерянная хоккейная шайба лежала примерно в четырех футах от него. Он начал двигаться в ее сторону. Джим взмахнул Битой, но умудрился не попасть по бегущему на четвереньках Менна. Бита ударила в пол и разломилась пополам. Джим некоторое время держал обломок в руках перед собой. Обломанный край, словно застывшее пламя факела, но потом отбросил его. Край удавился занимавшую всю стену белую доску и покатился по полу. Менос греб вторую шайбу, развернулся на 180 градусов лицом к Джиму и подстегиваемый внезапным выбросом адреналина вскочил на ноги и бросился на студента, приперев его к белой доске. Маркеры свалились с алюминиевой полочки и раскатились по полу. Менна снова прижал шайбы к голове Джима, но, черт, он забыл их включить. Он быстро нащупал переключатель на той, что держал в правой руке, но вторую пришлось поворачивать, держа одной рукой, чтобы добраться до ее переключателя. Джим развернулся вместе с Менна и ударил его в солнечное сплетение, отбросив назад. Спина Менна впечаталась в белую доску. Джим уперся в грудь Менна левой ладонью и прижал его к доске, а правый нанес удар в челюсть. Большой палец на руке Джима взметнулся вверх, сильно нажал на нижнюю часть щеки, затем скользнул вверх, уперся ему в нос, а потом снова сменил положение и... Черт, черт, черт, уперся ему в глаз! Мен опнул Джима коленом в пах. Джим хрюкнул, но продолжая вдавливать в глаз палец с твердым острым ногтем. Боль от врезавшегося в хребет края доски казалась сущей агонией, пока для сравнения не появилось это. а потом «Ох, твою же ж мать!» А потом много Джима проколол левое глазное яблоко. Менна задохнулся. Молниеносным движением Джим сменил руки и теперь прижимал Менна к стене правой и поднимал левую. Сражаясь с тошнотой, но продолжая ощупывать шайбу, Менна наконец нашел переключатель. Боль уже была неописуемой, когда... «Да будь ты проклят!» Большой палец Джима взрезал оставшееся глазное яблоко. Менна на ощупь приставил шайбы к височным долям студента и, да, судя по звуку, Джим немедленно рухнул на пол, словно мешок с картошкой. Но Менна не мог этого видеть. Он ничего не мог видеть. Он шагнул, запнулся обвероятно ноги Джима и растянулся на плитках пола. Менна удалось восстановить равновесие, добраться до двери, нашарить в сером ничто дверную ручку и вывалиться в коридор. Кайла Гурон шла по пустому коридору. Был теплый солнечный день, и она была одета в обрезанные джинсы и рубашку, завязанную выше пупка. Поскольку она рассталась с Джимом, то снова была в поиске и не возражала против рекламы. И время, проведенное в тренажерке, окупалось, да еще как. Кайла нашла работу на лето на физическом факультете, и это было здорово. Заработанных денег как раз хватит, чтобы оплатить третий год обучения. Кампус Форт-Гэри университета Монитобы не особенно велик. Она пару раз видела Джима, выходящими из Тайр-Билдинг, и успевала спрятаться. Встречи с многочисленными бывшими были ей совершенно неинтересны, и если она больше никогда в жизни не увидит Джима Марчука, то это не будет слишком долго. Идя через кампус и слушая NSYNC о своем Вокмане, она залила в себя полную бутылку Снэппл. Из-за этого срочно потребовался пит-стоп, так что она метнулась к ближайшему зданию и поднялась на второй этаж, перепрыгивая две широкие ступени за раз. Слева от нее в коридоре был какой-то мужчина, но она знала, что женский туалет здесь справа и двинулась было в этом направлении, но в мужчине было что-то странное. Она развернулась и да, он шатался, выставив руки вперед, словно ощупывая пространство перед собой и... «Господи, это же профессор Уоркентин!» Она была уверена, что это он, даже с такого расстояния. «Профессор?» — позвала она. «Что с вами?» Он повернулся. «Помоги мне!» — тихо произнес он. По крайней мере, так она расслышала в гулком коридоре. Она быстро подбежала к нему, но остановилась, как вкопанная и зажала руками рот, увидев, что у него из глаз струится кровь. «Нет-нет, не из глаз, из глазниц!» — Боже, профессор, что случилось? Я… А где здесь телефон? Я вызову скорую. — Нет, нет. — Но, сэр… — Прошу, скорее хрип, чем слово. Он явно испытывал жуткую боль. — Просто отведи меня в офис моего друга. — Вам нужен доктор. — Просто сделай, как я прошу, пожалуйста. — Но, пожалуйста. — Окей, окей. Какая комната? В этом коридоре вторая или третья от конца. По левую руку офис Доминика Адлера. Дедушка Кайлы был слепой. Она знала, как вести слепого, поддерживая подлокоть, и рефлекторно сделала именно это. «Кто ты?» — спросил оркентин «Студентка», — ответила Кайла. «Ходила на ваш курс в прошлом году». Она быстро нашла нужную комнату. Дверь была закрыта. Кайла отпустила локоть Уоркентина, открыла ее и... О, Боже! Что? Она присела возле лежащего человека, проверяя пульс, но холод его кожи сразу подсказал, что пульса она не найдет. — Здесь не мертвец. — Вот дерьмо, — сказал Уоркентин. Он поковылял к дверному проему, и Кайло встала, чтобы впустить его. Оказавшись внутри, он резко сказал, — Закрой дверь. Она подчинилась. Уоркентин дышал громко и хрипло. — Мы должны вызвать полицию, — сказала она. «Нет», — резко отозвался профессор, — «нет, черт, черт, черт». «Но он мертв. Как он выглядит?» «Худой, с черными волосами. Сэр, я думаю, у него сломана шея. На нем есть часы с калькулятором?» а, «Да». «Да чтоб тебя, это Доминик, господи Иисусе!» «Здесь телефон», — сказала Кайла. «Здесь выход в город через девятку?» «Не звони в полицию», — сказал Оркентин, — «не звони никому». «Почему?» Помоги мне найти стул. кайла выкатила из-за стола кресло и поставила его между стеной и лежащим на полу трупом. Потом она подвела к креслу Уоркентина, и тот медленно опустился в него. Грудь профессора тяжело вздымалась, он был весь покрыт потом, а кожа приобрела желтовато-серый оттенок. «Ладно», — сказал он, — «слушай, об этом он указал на свое лицо. Нельзя никому сообщать». «И об этом он махнул рукой в сторону трупа тоже». но слушай меня, здесь велись секретные исследования. Они вышли из-под контроля, оно секретное потрясенно переспросила Кайла. — Да, для американской армии мы не можем обращаться к канадским властям. Все это казалось Кайле довольно неправдоподобным, но в то же время ужасно интересным. — Вы уверены, что вам не нужен доктор? — спросила она. — Господи, боже мой, да, разумеется, он мне нужен! Обильное кровотечение у него вроде бы прекратилось, но он часто вздрагивал, и с его окровавленными глазницами это выглядело странно и пугающе. Он нашел и протянул ей свой бумажник. Кайла отметила, что тот довольно плотно набит деньгами, среди которых виднелось несколько коричневых банкнот, которые она редко держала в руках. Банкнота номиналом 100 канадских долларов. — Мой двоюродный брат — доктор, хирург, он поможет. Там должна быть бумажка с телефонными номерами, видишь? Джейкоб Раймер это он, позвони ему. — Позвоню, — сказала Кайла, направляясь к телефону, но... Уоркентин учащенно дышал, судорожно втягивая в себя воздух и сгорбился, явно страдая от боли. — О боже, — сказал он, — о боже, о боже. — Но, сэр, что мы будем делать с трупом? — Нам... Чёрт, гадство, дерьмище. Нам нам нужно от него избавиться. Что? воскликнула Кайла. Мы должны его уничтожить. Никто не должен знать. Кайла ощутила, как в ней вспухает волна былого возбуждения. Резать соседских кошек и собак было здорово, но это это будет куда как лучше. Такая разрядка, такая восхитительная разрядка. Я с вами, сказала она.